Глава вторая Новый день я встретила блаженной улыбкой и сладким подтягиванием. Наверное, никогда не устану повторять, как замечательно быть живой, видеть, слышать, чувствовать, дышать и наслаждаться каждым мгновением. Знать, что никто не нападет уже в следующую секунду и не сожрет, не оставив после тебя даже воспоминания. Напивая себе под нос, популярную мелодию без слов, и она надела новое платье и заплела волосы в косу, но не простую, а с яркой лентой и немного выпуская отдельные пряди, чтобы смотрелось пушнее. Подсмотрела вчера у одной девицы, что прогуливалась в торговых рядах, и мне очень понравилось, как это выглядит. Получилось не сразу но упорством мне было не занимать, и уже через двадцать минут я любовалась на свое отражение в небольшом зеркале. Ну, красавица же! Тьма, снова ставшая окошкой, кажется, она тоже определилась с основным обликом, насмешливо расфыркалась, но мое замечательное настроение невозможно было испортить такой ерундой, и из комнаты я вышла, все еще напивая. Сходила на завтрак и взяла уверенный курс на центральный участок. Если память мне не отказывала, сегодня снова дежурил лейтенант Дэвид Форестли, который был пятидесятилетним упитанным весельчаком и балагуром, и никогда не лез за словом в карман, но при этом ни разу не позволил усомниться в своей порядочности. Магический дар у лейтенанта был внушительным. В свое время господин Форестли закончил академию по боевому направлению и в молодости был ого-го, зажигая в первых рядах Инквизиции, Но семейная жизнь внесла коррективы и в карьеру, и в ширину талии, так что 10 лет назад лейтенант перевелся в обычные соскари и стал одним из лучших детективов отдела, расследуя в основном убийства и грабежи. Мелкие правонарушения и заявления о пропажах в районе тоже шли через участок, но расследовались в основном другими сотрудниками, Но как-то так вышло, что именно к нему Эмилия впервые обратилась с просьбой о возможности пройти в отделе практику. А дедактив возьми и согласись. Естественно, у центрального участка был свой начальник, комиссар Ральф Висканский. Привлекательный статный демон с сильным стихийным даром, но его Эмилия видела лишь раз и то мельком такие незначительные нюансы как практиканты комиссара не интересовали и он перекидывал их на подчиненных на улице сегодня снова сияло солнышко до участка я дошла всего за двадцать минут прогулочным шагом а внутри меня уже поджидала новая приятность сияющий во все тридцать два зуба детектив форстли восседающий за своим рабочим столом в кабинетике почти до потолка заваленным бумагами уже отработанных дел и потрясающий в мою сторону ворохом заявлений. Эми, девочка моя, ну, наконец-то! Я уже думал в розыск подавать. Где потерялось счастье мое? А ну-ка, да ты в новом платье! Ох, краса! А ну-ка, покрутись! Ну, точно краса! С чего бы, а? Влюбилась, поди!» Жениха завела. «Ну, и кто этот гаденыш? Назови имя, я засажу его на пятнадцать суток за то, что украл тебя у нас!» Тарахтя без остановки и не прекращая трясти бумагами, детектив так смешно топорщил усы, что я не удержалась и расхохоталась, не в силах вставить ни слова в его бесконечную тираду. Посмеявшись вместе со мной и лишь раз пытливо покосившись на тьму, которая деловито присела у моей левой ноги, лейтенант снова хитро уставился на меня и пришлось каяться. Никаких женихов и а Окститесь, детектив. Я вся ваша еще как минимум год. Кстати, горю желанием принести пользу обществу. Лучше, конечно, за деньги. Есть варианты? За деньги, говоришь? Хитрой, как мне показалось, одобрительно прищурился Форестли и быстро перебрал пальцем зажатые в руке листы. А вот и есть, только давай сначала парочку таких общественно полезных. И, скорее всего, даже не за спасибо. Подсобишь? Ну как вам отказать, когда вы так убедительно просите?» Вздохнула я, не стесняясь слегка переигрывать. И на правах почти коллеги, мы сотрудничали уже почти два года, уселась за свободный стол, где работал его напарник-детектив Герберт Шульц. Но сегодня у мужчины был выходной. Протянула вперед руку и чинно кивнула. «Давайте сюда ваши общественно полезные дела. Разберу». Ты ж моя пчелка! искренне умилился лейтенант и тут же всучила мне половину той кипы, которая его беспокоила. На, работай! Кстати, думал, ты на все лето к родне подалась? Или как? Не, отмахнулась уже, вчитываясь в кривые строчки заявления о пропаже детского велосипеда прямо со двора частного дома. Съездила ненадолго и обратно вернулась. Дома скучно, одни коровы, да родители с планами на удачное замужество. То ли за мясника, то ли за кузнеца. А оно мне надо. У вас интереснее. Так что ближайшие два месяца буду к вам захаживать регулярно». «Ну да, ну да!» — иронично похмыкал детектив. «Тут-то выбор поболее будет, да?» «И то верно. Не стала спорить с мужчиной, выуживая из памяти Эмилии информацию о любви детектива к рассуждениям о том, где истинное место женщины. Знала, где на хозяйстве». Но при этом лейтенанту было ничуть не совестно пользоваться моей почти бескорыстной помощью в поиске таких мелких вещей, как шкатулки, шали, велосипеды и даже ботинки. Кстати, его любимую кружку я тоже искала, причем аж три раза и находила то в соседнем кабинете, то на общей кухне в верхнем шкафчике, а то и вовсе уборный уборной. Вот сейчас похожу по вашим заявкам и как найду себе богатого и щедрого жениха, как решу, что работа с искорем не для меня». «Что ты без меня будете?» «А вот угрожать не надо, солнышко!» Пригрозил мне пальцем с отеческим брюзжанием. «И женихаться тоже не спеши! Жениховство, оно такое! Дело серьезное! Сначала имя мне и полный расклад, а потом уж мы с коллегами решим, достоин или нет. Мы тебя кому попало давать не собираемся, так и знай!» Не стафыркать, что чего уж точно делать не собираюсь, Так это интересоваться чужим мнением и ждать одобрения своего выбора. Предпочла сосредоточиться на заявлениях. Праздничный чайный сервис на двенадцать персон. Кот, розы с клумбы, соломенная шляпка и детский велосипед. Фронт работ поражал и обескураживал. Но Эмилия и прежде бралась за подобные дела, возьмусь и я. Даже интересно, справлюсь ли так же быстро, как она или нет. А вот сейчас и выясним. Ну что? Берешься? Немного напряженно уточнил лейтенант, выдавая свою нервозность посерьезневшим взглядом. Конечно, отозвалась с ледяной невозмутимостью. Вообще не проблема. Ты ж моя прелесть, просиял детектив, изычно крикнул в сторону распахнутой двери. Констебль, подь сюды По коридору тут же загрохотали тяжелые сапоги, и в проеме показался веснушчатый нос констебля. Марка Полянских, молодого оборотня, с которым я частенько ходила по таким вот вызовам. Ходила бы и одна, но это было не по уставу, ведь я даже практиканткой больше не числилась, трудясь в участке скорее на общественных началах, чем официально, а протокол о найденной вещи должен быть составлен по всем правилам, чем и занимался как раз констебль. Не лейтенанта ведь к этому привлекать? Звали детектив Форсли. Сопроводишь нашу Заюшку по адресам, проконтролируешь, отдал привычный приказ лейтенант, пока мы с Марком кивали друг другу, как старые знакомые. Сильно не усердствуйте и допоздна не затягивайте, что не успеете, оставляйте на завтра, послезавтра. И уже для меня произнес: приходи завтра к десяти, съездим в одно место, тоже дело по твоему профилю, но уже посерьезнее, чем велосипед. Может и подзаработать получится. Все, давайте моментально воспряв духом и даже не став выпытывать у детектива подробности знала не расскажет я поудобнее перехватила бумаги и поторопилась на выход тьма прошмыгнула за мной зачем то угрожающе шикнув на констебля пареньеж отшатнулся но на крыльце мы все равно притормозили и спутника дожидаясь и заново просматривая адреса чтобы грамотно составить маршрут хорошо выглядишь тебе очень идет зеленый Смущенно пробормотал Марк, глядя на меня откровенно сверху вниз, и так словно впервые видел. И прическа такая милая. В отличие от него, дылды, вымахавшей под два метра, я не отличалась высоким ростом и едва дотягивала макушки до его плеча, даже с учетом небольшого каблучка. Спасибо. Да, решила немного освежить гардероб к лету ответил по возможности легкомысленно и нейтрально, не собираясь крутить хвостом перед этим оборотнем. Какой бы заучкой ни была Эмилия, не видя смысла в отношениях и даже дружбе, ведь это отнимало время, а магия куда как интереснее, даже она имела представление о таких базовых вещах, как элементарное общение, флирт и мужской интерес. Даже несколько любовных романов прочитала, чтобы понимать, что это такое, об анатомическом атласе вовсе молчу. В общем, все я понимала. И то, что сейчас 25-летний парень, или будет правильнее мужчина, присматривается ко мне именно так, как присматриваются мужчины к женщинам. Видела, но поощрять не собиралась. Смысл? Мне не нужна ни легкая интрижка, ни серьезные отношения. Красиво ухаживать этот деревенский парень вряд ли умеет, да и дорогие подарки ему не по карману. Цинично? Уж простите, какая есть ладно идем сначала на лиловую семь выясним куда они подевали сервис. без особого труда выдерживая высокий заданный темп и бессовестно перекладывая тяжесть груза переговоров с потерпевшими на констебля чтобы без проволочек заниматься непосредственно поиском пропавших вещей я все равно провозилась с взятыми у лейтенанта делами до позднего вечера чтобы только не оставлять ничего незавершенного на завтра дольше всего мы искали кота Этот проказник сбежал за дамой своего кошачьего сердца чуть ли не на другой конец города, но тут неоценимую помощь оказала тьма, целенаправленно выгнав гуленую и подворотник подворотни прямо в мои объятия. А там уже только и оставалось, что спеленать его ловчим арканом и доставить на порог дома заламывающие руки хозяйки. Сервис нашелся на антресоль у невестки в неприметной коробке. Шляпку съела коза, и от нее остались лишь клочки синей ленты. Розы обнаружились в вазе соседки напротив, а велосипед — у мальчишек-сорванцов с параллельной улицы. Как детектив и предрекал, заработать сегодня не получилось, а гаденыш кот и вовсе располосовал руку констеблю до крови. Но хозяйка хвостатого негодника накормила нас потрясающими пирожками, и лично я считала, что день удался. Мало того, что попрактиковалась в непростом заклинании, попутно проявляя отличные дедуктивные способности, так еще и поела вкусно. А царапины заживут. Тем более на оборотне. «Умнее надо быть, проворнее». «Провожу», — вдруг заявил Марк, когда мы дошли до участка, и оказалось, что стемнело настолько, что уже зажглись фонари. «Ты в академию?» Поначалу озадачилась, но почти сразу вспомнила — что среди живых вроде так принято присматривать за тем, кто младше и слабее, хотя все равно попробовала отказаться. — Ой, да, что тут идти? Сама справлюсь. — Провожу, — заупрямился оборотень и глянул на меня чуть из-под Эми, вот ты вроде умная девушка, а иногда как ребенок совсем. Сколько тебе уже? Двадцать? — Двадцать один, — произнесла с легкой отропью, совершенно не понимая, к чему он клонит и до сих пор не понимаешь, как опасно ходить красивой девушке по ночам одной. На меня глянули с почти суровым прищуром, хотя до лейтенанта ему было еще очень далеко. Или давно сводки грабежей убийцы не просматривала. Приглушенно хмыкнув, и не став язвить, что да, давно и вообще еще не ночь, да и я больше не девушка, к тому же обладающая магией тьмы, лишь коротко кивнула и молча пошла в нужном направлении, позволяя констеблю пристроиться рядом. К счастью, Марк оказался достаточно благоразумен, чтобы идти молча и не брать меня под руку, словно мы и вовсе какая-нибудь сладкая парочка, а на воротах просто коротко распрощался и развернулся, бодро зашагав обратно. Ощущения от его поступка были непривычными, неопределенными. Не скажу, что приятными, но... Нет, не понимаю. Наверное, он все-таки хороший малый, этот констебль полянских. Но точно не герой моего романа. Иронично подмигнув тьме, которая, на моей мысли, лишь иронично расфыркалась, я достала из кулька уже остывший пирожок, которых нам еще и с собой вручили, и с аппетитом вгрызлась в румяный бок домашней выпечки. М -м -м, вкусно вкуснота! Интересно, куда мы пойдем завтра? Смысла гадать об этом не было, так что остаток вечера я посвятила нехитрой уборке и стирке, прикинув, что для полноценной смены гардероба мне необходимы еще два платья и дико удобные брюки, которые я видела сегодня на одной девице. Марк что-то фыркнул о распутстве, но я оценила ту легкость, с которой обладательница брюк бежала. К брюкам нужно будет подобрать блузки, какой-нибудь жилет с кармашками, а к осени стоит побеспокоиться о жакете или курточке обдумывая это, заодно перебрала свои конспекты прошлых лет и те библиотечные книги, где встречались ужасно сложные, но дико полезные стихийные заклинания, часть из которых до сих пор была не зазубрена до конца, непорядок. А там и ночь подкралась. И снова утро, и снова доброе, сверившись с наручными часиками, убедившись, что ощущения меня не обманывают, и уже почти девять... «О, а я не жаворонок!» Я поспешила со сборами, доев на завтрак последний вчерашний пирожок, чтобы не тратить время на столовую. Вычерно заплетаться не стала, но платье снова надела зеленое и без пяти минут десять уже подходило к участку. Детектива нашла в кабинете. Мужчина расслабленно попивал ароматный кофе, читая наши вчерашние отчеты, составленные рукой констебля, и, судя по всему, никуда не спешил. Едва не возмутилась подобному подходу к работе, но лейтенант Форестли... Меня передил, грозно, наставив на меня свой мясистый палец. «Голубушка, я кому вчера сказал не усердствовать?» «Кому?» — невинно хлопнула ресничками. «Тебе!» — еще сильнее посуровил детектив. «Или забыла, как прошлым летом от истощения чуть к моим ногам не пала? Повторение захотелось?» «А где связь?» — не поняла его претензий, потому что связи действительно не было. «Детектив». Не рундите, никакого истощения близко вчера не предвиделось. Круг поиска ограничивался парой кварталов, не больше, да и времени отдохнуть было достаточно. В конце концов, вот она я, перед вами, живая и здоровая, и, между прочим, дико желающая принести пользу обществу, как минимум, в вашем лице. Мы едем или как? — О, будь я твоим отцом! — проворчал себе под нос лейтенант, осуждающий, качая головой. Где словечек-то таких набралась ягоза? Ерундите! Месяц всего не виделись, а тебя как подменили. Шибка бойкая стала, да самостоятельная. Что зрение поправило? Это ты молодец! Я тебе давно говорил к целителям обратиться. Но в остальном откуда что взялось? Понимаю, повзрослела и все такое. Но и меру знай. Поняла меня? Не вздумай такого при лорде сказать. Не позорь мою седую голову. При лорде? Сделал я стойку, впиваясь в детектива преданным взглядом. «Мы едем помогать кому-то из лордов?» «А вот и едем!» — ехидно подтвердил свои слова Форестли, грузно поднимаясь из-за стола и водружая на свою сверкающую лысину модную фетровую шляпу. «И не какому-то, а самому лорду Беккельсбери!» На всякий случай сделал умное лицо. Хотя фамилия Лорда мне ни о чем не сказала. И это каким-то загадочным образом понял детектив. Цокнул, покачал головой, закатил глаза и только после всех этих ужимок пояснил. Лорд Беккельсбери владеет издательством и фабрикой бумажной продукции. Его состояние и активы исчисляются миллионами. А единственный наследник входит в десятку завидных холостяков всей страны. Правда, занимается ерундой. Какой? Не могла я не спросить, следуя за идущим на выход детективом, послушным хвостиком. «Частным сыском!» — хохотнул детектив, чем мгновенно ввел меня в ступор. Я даже становилась глупо хлопая ресницами. А Форестли обернулся через плечо и понятливо похмыкал. «Не тут! В столице!» «Да и размолвка у них какая-то! Я не вникал!» «Знаю только, что отец с сыном не в ладах, и старший лорд Беккельсбери...» предпочел обратиться к официальным властям, а не в частную контору сына. «Так ты идешь или нет? Экипаж ждать не будет!» «Иду!» — выпалила и снова рванула за детективом, решив, что обдумаю услышанное позже, например, в экипаже. «И там же задам тысячу уточняющих вопросов. Экипаж нас и впрямь ждал, причем даже не конный, а новомодный, на магической тяге» с довольно низкой посадкой и толстыми колесами, обтянутыми чем-то упругим, с мягкими сиденьями, обитыми красивой бордовой тканью, с черными лакированными дверцами и даже водителем в строгой ливреи. То, что это экипаж лорда, я поняла сразу. У городской полиции на такие изыски просто нет средств. Вот только все мои надежды на обстоятельную беседу рассыпались прахом. Стоило нам с детективом сесть на заднее сиденье, как Форрестли тут же приложил палец к губам и многозначительно покосился на затылок шофера. Глупой я не была и сразу поняла, к чему это пантомима, так что пришлось унимать свое любопытство и приключаться на другое. Например, на изучение мобиля. Ехали мы недолго, около часа, причем с весьма ощутимой скоростью, сумев за это время выбраться за город, где, скорее всего, располагалось поместье «Лорда», или фабрика, но за это время я изучила лишь окружающее меня пространство, почти сразу сообразив, что ветром нас не сдувает, потому что мобиль окружен каким-то невидимым воздушным куполом. Не рискуя сканировать плетение на ходу, я предпочла полюбоваться видами и насладиться мягкостью сидения, да успокоить нервничающую тьму, которой совершенно не понравилась эта потрясающая поездка. Как я и предполагала, шофер привез нас в загородной поместье, которое было весьма внушительным, почти дворец. А он амбициозен и самолюбив, подумалось мне при взгляде на четырехэтажные хоромы с высокими башнями и светло-серого камня, прямиком из прошлых веков. Кроме самого здания, впечатление производил и окружающего парк с идеально подстриженным газоном, с цветущими кустарниками и дорожками, выложенными мозаичной плиткой. Все это расположилось на десятках гектаров, и от ворот нам пришлось ехать минут десять, чтобы только увидеть дом. И вроде дорого-богато, но как-то бездушно, что ли. Словно сделано лишь для того, чтобы вызвать шок и трепет у окружающих, но не жить тут и не пользоваться. Интересно, большая у лорда семья. Хотя, единственный наследник, живущий в столице, это о чем-то говорит, да? Впрочем, не будем делать преждевременные выводы, сначала взглянем на лорда. Прежде Эмилии не доводилось иметь дел с настоящими лордами. Обучались их дети в академии, но это было не то. А в любовных романах они были сплошь брутальными красавчиками, готовыми на какие угодно подвиги во имя своей прекрасной леди, даже если она некрасивая бедная сиротка, но реальность оказалась угрюмой и безжалостной. Во-первых, Нас встретил не лорд, а дворецкий. Высокий и тощий, как жердь, он глянул на нас, как на попрошаек, и сухо предложил следовать за ним в гостиную. Там, в неуютно-холодной вычурной, но такой пустой комнате, нас продержали минут двадцать, не предложив ни чаю, ни чего-то другого. А на каждый мой вопросительный, а к концу ожиданий и возмущенный взгляд — Детектив лишь сердито качал головой и прикладывал палец к губам, словно тут нас кто-то мог подслушать. «Да нет тут никого, кроме нас! Тьма-свидетель!» На двадцать третьей минуте к нам заглянул лакей, который оказался таким же заносчивым, как дворецкий, и через губу приказал следовать за ним в кабинет. «И уже там...» «Да, не так я себе лорда-красавчика представляла. Не так!» Да ему лет уже под сотню, не меньше. Мумия в музее и так раше выглядит. И любезнее. А сколько тогда наследнику? Тьфу! Кого ты мне притащил, Форестли? Противным голосом проскрипел одетый в бордовый бархатный халат старик, выседающий за внушительным рабочим столом. Несмотря на пафосность помещения, внушительную мебель, огромный камин и основательные стеллажи, полные книг, среди которых мой опытный глаз сразу выцепил ряд магических фолиантов, эта комната походила скорее на склеп, чем на кабинет. И не обстановкой нет, запахом, запахом близкой смерти и неумолимого тлена. — Лучшего сыскаря города, как и договаривались, — бодро заявил детектив, подмигивая мне левым глазом. — Мол, не дрейфь, Заюж, прорвемся. — Сыскаря? — презрительно процедил лорд, буравя меня выцветшими белесыми зрачками, которые раньше были то ли серыми, то ли вовсе голубыми. Подался вперед, отчего халат на его груди слегка разъехался в сторону, но, к счастью, явил не впалую грудь а всего лишь белую рубашку. И слава богам! Такой стресс я бы не пережила. «Эта девчонка, обещанный тобой сыскарь», тем временем юродствовал старик, шамкая тонкими губами. «За две недели поисков ты нашел мне это?» Тут уже я не выдержала. Пускай он хоть тысячу раз лорд, но я не это. У меня, между прочим, имя есть и гордость. Во-первых, здравствуйте, отчеканила я звонко, бесстрашно глядя в полумертвые глаза противного старикана. Во-вторых, я не это, а мисс Эмилия Кейтри. В-третьих, до свидания, вы отвратительны и невоспитаны, так же, как ваша заносчивая прислуга. Провожать не надо, путь я запомнила после чего развернулась и, не обращая внимания на дикие глаза лейтенанта, прошла к двери. «Не торопись!» — прошелестел, приказал лорд мне в спину, а мимо пронеслась волна ощутимой силы, запершая дверь. Обернулась через плечо с вызовом, приподнимая бровь, а идущая рядом тьма угрожающе выгнула спину и зашипела на самодура. Не уверена, что мы его впечатлили, но тонкие обескровленные губы слегка скривились в подобии ухмылки. «Дерзкая, мне нравится, подойди». Даже и не думая выполнять отнюдь не просьбу, лишь обернулась полностью и сложила руки на груди. Секунда. Другая. Воздух загустел, отчетливо потянулась мрадом, давая понять, что лорду подвластны именно силы смерти, а не какие-либо другие, но я была куда более созданием тьмы, чем он, и особого дискомфорта мне это не причинило. Разве что запах противный только. Уверена, он и это сообразил практически моментально, потому что снова усмехнулся еще омерзительнее, чем прежде, и подчеркнуто вежливо произнес. — Пожалуйста, мисс Кейтри, будьте любезны подойти ближе. Я уже стар. Не вынуждайте меня повышать голос и напрягать зрение. Издевается же. Но... Ладно, подойду. Кабинет был огромен подстать всему дому, так что пришлось сделать шагов пятнадцать, прежде чем я остановилась в трех метрах от стола по едва уловимому жесту лорда. Замерла под его неприятно пытливым взглядом, но даже не передернулась, когда была изучена с макушки до самых мысков туфель. Все-таки я очень любопытна и не прочь узнать, что он потерял. Ну, кроме совести. Ее, как мне кажется, у лорда не водилось изначально. Вот кто настоящая сущь. Итак, мисс Кейтри. Мое имя просмаковали с каким-то неприятным подтекстом, но и тогда я не повела бровью, решив просто не воспринимать этого доходягу всерьез. Найдите мне перстень Родовой. С гербовой печатью. Сделан из алпатида. На гербе изображен череп со щупальцами. Глаза черепа выполнены из черных алмазов. Меня прожгли подозрительно насмешливым взглядом и с нескрываемой издевкой закончили. Справитесь? Попробую произнесла сухо, подозревая в задании немалый подвох и банальную проверку моих способностей. Чтобы этот арахнит и потерял родовую печать, да скорее небо рухнет на землю, лежит наверняка где-нибудь поблизости, может, в кармане, может, в верхнем ящике стола, на крайний случай в сейфе или в спальне, хотя вряд ли в спальне. На всякий случай бросила пытливый взгляд на его скрюченные артритом пальцы, но колец на них не было ни одного. Не поленилась и перетекла в магическое зрение, первым делом снова проверив его пальцы, а затем стол. Вдруг он просто скрыл вещь мороком. Но снова ничего. Когда вы им пользовались в последний раз? Или в принципе видели? Задала уточняющий вопрос, который был самым частым в моей не такой уж и большой практике. На днях Неопределенно отмахнулся старикан, вальяжно откидываясь на спинку кресла. Недавно. Такой себе ответ, если честно. Но все лучше, чем год назад. Мысленно прикинув, что мужская печатка может весить грамм 10-15, округлила погрешность до 20 и только после этого начала плести формулу поиска, задавая в нее известные параметры ⁇ размер, вес, материал. Надеюсь, у лорда не разбросаны по особняку ювелирные украшения из этого редкого и довольно дорогого металла, иначе поиск вряд ли быстро завершится успехом. Хотя, уже привычно, сосредоточившись на задаче и мимолетно радуясь, что успела вчера в этом попрактиковаться, отчетливо услышала озадаченный хмык старикана, который и не думал сидеть тихо. А ведь наверняка знает гад, что во время таких сложносоставных заклинаний магу необходима тщательная концентрация на задаче, и в идеале полнейшая тишина. И все равно я справилась, создав идеальную конструкцию поисковика, после чего плавно запустила спрута в работу, подпитывая целостность структуры тонким ручейком магии. Очень тонким. Почти ювелирного качества. Все-таки резерв у меня не бездонный, а подвох чуется немалый. И я не ошиблась, позволяя магическому спруту-поисковику делать свое дело и постепенно простирать свои щупальца все дальше от центра магической конструкции, зажатой в моей руке. Прикрыла глаза, отслеживая его работу магическим зрением. Я должна понять, куда его тянет, раньше, чем у меня закончится резерв. Кабинет, коридор, этаж, второй, все четыре, парк. Нет, глухо. Нигде нет, но... Подвох. В чем подвох? Усилим воли, свернув щупальца поискового спрута обратно, что отняло куда больше сил, чем обычное развеивание, снова запустила поиск, но уже куда более плотный и настроенный чуть иначе. Тайник. Ищи тайник. Эта мумия просто обязана иметь в доме магичный тайник, а то и не один. И что бы вы думали? Он таки был, прямо в кабинете, за картиной с изображением горных пиков и летящего в облаках дракона. Чувствуя, что еще немного и пойдет носом кровь, не стала надеяться на удачу и усложнила спрута, вливая в него каплю тьмы. Первую, вторую, третью хватит. Хватит для того, чтобы обойти магично сейф и кое-что проверить. Есть! Победа усмехнулась и тут же поморщилась, стирая пальцем теплую влагу из-под носа, инстинктивно слизывая и только потом понимая, что сделала. Мысленно чертыхнувшись, открыла глаза, моментально встречаясь взглядом с лордом, почему-то жадно подавшимся ко мне, но предпочла не бороться взглядами, а окончательно развеять спрута и, отвернувшись от старикана, найти в сумочке носовой платок. «Ваш перстень в сейфе за картиной, лорд Беккельсбери», произнесла сухо, аккуратно стирая кровь из-под носа и проходя кресло у стеллажа с книгами, которое показалось мне удобнее прочих. «Проверять будете?» «Неплохо», — скупо усмехнулся старикан, тем самым подтверждая, что это действительно была проверка, а не реальная потеря вещи. «Но не так быстро, как хотелось бы. И резерв маловат, впрочем». «Действительно неплохо. По крайней мере, не банально. Форестли, введи свою протеже в курс дела». Шумно выдохнув, словно все это время в принципе не дышал, детектив взял слово и грамотно, как умел в тех случаях, когда это требовалось, описал стоящую передо мной задачу. Вкратце. Найти наследнику жену. «Простите», — опешила, причем искренне и всерьез. «Жену? Она у него потерялась, что ли?» Лорд смерил меня взглядом, глупее ничего не слышал, а лейтенант, понимающе вздохнул, но промолчал. «Она не находилась», — скрипуче съязвил лорд, кривя губы. «Мой правнук, бессовестный разгильдяй, забывший о долгие чести рода. Еще ни один Бекельсберей не ходил в холостяках после тридцати, а этому уже тридцать два, и он до сих пор не женат. Ха, возмутительно. Думаете, мне нравится так жить, мисс Кейтри? Ошибаетесь. Мне до смерти надоело это немощное тело, и я благословлю тот день, когда этот оболтус свяжет себя узами брака, которые освободят меня от бремени бытия. — Чего? — брякнула я. «Того — Того. Презрительно скривился старикан, явно передразнивая, после чего снова откинулся на спинку и глянул на меня. — Как-то нехорошо. — На мне проклятие, мисс Кейтри. Пока не женю правнука. Не умру. Не спрашивайте, кто и как это пожелал, не ваше дело. Ваша задача женить Северина. А вам не кажется, что это задача для свахи? Поинтересовалась в ответ, когда справилась с другими негативными эмоциями. Я ищу пропавшие вещи, а не совести, чувства долга, отдельно взятых безответственных наследников. Хорошо сказано. — усмехнулся лорд. — Но нет, мне подходите именно вы. Цена вопроса, скажем, десять тысяч золотом. — Нет. — Двадцать тысяч. Суммы звучали астрономически, но я снова мотнула головой. — Пятьдесят. Соблазнительно, но... — Нет. — Сто... «Вы в своем уме?» — уточнила отнюдь непочтительно. «За эти деньги вы можете нанять полк отборных невест, и они сами женят его на себе, на совесть отрабатывая каждый медяк». «А надо по любви!» — желчно парировал старикан, глядя на меня все более странно. Подумал, прищурился и кивнул сам себе. «Хорошо, двести. И дом в городе на ваш выбор». Я не сваха, упрямо мотнула головой и встала с кресла, понимая, что говорить нам больше не о чем. Спасибо, что уделили внимание, лорд Бекельсбери. Прощайте. «Мисс Кейтери», — прозвучала мне в спину грозное, но на этот раз без магического запирания дверей. Обернулась, Все же стоило напоследок проявить к деду хотя бы минимальную вежливость, и услышала не менее угрожающее. «Зря». «Возможно» пожала плечами. Но вы хотите от меня невозможного, а я за такие дела не берусь. Всего хорошего.